Глава четвертая. «Ваше сиятельство!» – с из издевки под осуждающим взглядом гордо произнесла Лада. Ей, как женщине из общества, в котором большинство сословных правил пережитки вековой давности, было глубоко плевать, что Воронцов теперь настоящий боярин – и когда они оставались наедине, она становилась сама собой. Константин поднял голову от яичницы, который завтракал, и вопросительно посмотрел на артефакторшу. Вы, понятное дело, разруливаете свои проблемы благородных, вон домом обзавелись, но, может быть, вы соизволите обратить внимание на своих спутников трудяг, которым не повезло родиться с серебряной ложкой в заднице и которые вынуждены заниматься тяжким трудом да как она смеет начала юлия оставь попросил константин я сам разберусь в чем-то она права прости лада посмотрел он на калинину виновато. закрутила в последние дни столько событий столько вещей что я просто замотался артефактор 6 минут сверлила его сердитым взглядом но уловив что ему и вправду стыдно сменила гнев на милость извинения приняты «А теперь о деле. Миксер, который ты обозвал взбивалкой, почти собран. Думаю, к обеду можно будет сделать первый запуск. Стиралка сложнее, но мне кажется, за пару дней управлюсь. С остальными образцами не возникнет вопросов. Например, машинка для стрижки. Вот только проблема все же есть». Константин уставился на Калинину. «Дорого», — наконец произнесла она. «Все это будет очень дорого». «Примерная себестоимость по деталям и сборке одного миксера – около 25 золотых. Стиралка вообще 80. У кого, кроме богатеев, тут есть такие деньги? Так за них прислуга стирает, которые платят 5 золотых в месяц и всем хватает на жизнь, если не снимать номер в вольнице». Константин задумался. То, что говорила Лада, было опасным прецедентом. Если, допустим, с вариантом разгрузки для войск и наемников не было никаких проблем, нет синтетики, будет кожа, то вот магические приборы. Дороговизна убьет любой бизнес. Ну, заберут у него пару серьезных миксеров для больших объемов всякие гостиницы и рестораны. Но ему нужны не пять продаж, а 500 тысяча. И чтобы доход был хороший. Есть варианты удешевления? Пока что нет ответила Лада. «В той концепции, что я разработала, нет. Самые дорогие части, понятно, что не корпус и не мешалки, а именно двигатели-батарея. Они сжирают основное золото. То, что я купила, нуждается в переделке, что существенно усложняет процесс». «А другие варианты? Ты можешь сама создать прототип?» «Время нужно, исследования, материалы, испытания. Ну да, это позволило бы решить часть вопросов, Но есть проблема. Мне будет нужен квалифицированный прокачанный ведун. Я не могу работать с ведами. Так, а если зайти с другого боку, ты ведь артефактор. Лада неуверенно кивнула. Вроде бы, только знаний сильно не хватает. Ты к чему клонишь? Вот смотри, у нас есть миксер. Тебе нужен двигатель. Ты туда запихнула двигатель, так? Калинина неуверенно кивнула. А ты можешь сделать простой артефакт, который сам будет крутить лопасти миксера? Сейчас ты смотришь на проблему, как механик. Пошла по простому пути, забыв про новые способности. А ведь они могут быть выходом. Вот тут она задумалась и задумалась серьезно. Мне нужно время и литература. Много литературы. Хорошо, подвел итог Воронцов. Чековая книжка у тебя есть. Сейчас я доем и отправлюсь в банк. пополнить счет. Покупай все, что сочтешь нужным, и экспериментируй. Если нужна прокачка умений, скажи, у нас еще есть несколько сфер. Да и та здоровая, серая, странная, имеется. Если она рабочая, насколько-то ее хватит. Хорошо, я поняла. А платье я куплю себе, то безумно дорогое. Конечно, улыбнулся Константин. Это наши деньги. Я вон собираюсь прикупить себе револьвер. «Кстати, а ты сможешь сварганить глушитель? Я тебе даже объясню, как он работает». «Без проблем», – просияв, ответила Лада. «Только вот лучше его на монарха ставить, а не на револьвер». «Я понял тебя. Ну что, я развеял твои сомнения». «Да, считай, на пару дней я от тебя отстала». «Кстати, пока вы не уехали, не хотите посмотреть дом? А еще нам нужно где-то нанять прислугу, чтобы привести его в порядок». Кое-какая мебель там есть, но ее мало. Да и готовить сам себе я не желаю. Я боярин или кто? Тут проще купить рабов, — ляпнул Горд. Среди них много тех, кто владеет полезными умениями. Некоторые попадают в рабство за долги, других разные бандиты хватают на дорогах. Воронцов нахмурился. Рабовладельцем ему становиться совершенно не улыбалось. Но ведь не обязательно покупать раба и оставлять его рабом. Можно освободить, и пусть отрабатывает долг. Выплатит, захочет, уйдет. Нет, будет дальше работать на него. Но как свободный человек. Горд, хорошо, посоветуйся с Ладой. Она женщина и, наверное, лучше представляет, сколько и кого нам нужно купить. Э, нет, тут же запротестовала Калинина. У меня была домработница, но ей нужно было убирать всего пару сотен квадратов раз в неделю. «Ты лучше свою боярышню спроси. Вот кто действительно знает, кого нужно нанимать и сколько. А дом? Поедем, посмотрим». «Сам не мог догадаться?» – ехидно спросила Юлия. «Хорошо, дашь совет?» – доставая из внутреннего кармана небольшой блокнот и карандаш, спросил Константин. «Дом рассчитан на четверых постоянных слуг. Ключника, стрепуху, садовника и подсобного рабочего». Теперь о твоей идее выкупить рабов. Рабы, имеющие квалификацию, стоят дорого. Гораздо дешевле нанять людей. Всегда кто-то ищет работу. Садовник тебе нужен временный. Пришел, сделал, ушел. Конечно, поначалу ему придется напрячься, чтобы привести сад в порядок. Но потом одного визита раз в 3-4 дня будет достаточно. Примерно то же самое и с подсобным рабочим. Стрепуху бери с проживанием, как и слуг. Комнаты для слуг на первом этаже я видела. С ключником или управляющим, как тебе нравится, так и зови, придется договариваться. Вечером она или он могут уходить домой. Главное, чтобы людей в руках держали. А если все-таки рабов выкупить? В среднем крепкий раб стоит около 50 золотых. Он сможет махать кайлом в шахте. Раб с нужными навыками обойдется в сотню. С улучшенными умениями гораздо дороже. А так ты будешь платить ключнице 15-20 золотых кун в месяц, хотя скорее меньше. Слуги по десятке, но кормёжка твоя. Садовник вообще в пять будет обходиться, а то и дешевле. Вот и прикинь, сколько ты золота выкинешь на рабов и сколько заплатишь по найму. Все понял, да и не хочу я связываться с рабами. Константин поднял голову и, вырвав листок, протянул горду. «Как закончишь дела с Ладой, займись». «А сейчас поехали дом смотреть». «Да, ваше сиятельство», — совершенно серьезно принимая поручение, ответил наемник. «Учись у подземника», — подколол Ладу Воронцов. «Еще чего», — усмехнулась. «Ему-то привычно, он местный, а я спину гнуть в поклоне с детства не обучена». Константин махнул рукой и быстро, сметя все с тарелки, направился к выходу. «Дом всем понравился». Лада тут же выбрала себе комнату на втором этаже, заявив, что Горду отдельная ни к чему, она его к себе под бачок пустит. Наемник пожал плечами и сообщил, что он не против. На этом и остановились. Константин же отжал себе третий этаж, где всего три комнаты, две спальни и кабинет с камином. Ну и, конечно, ванная. Делить ее он ни с кем не желал. На этом разбежались, каждый по своим делам. Воронцов банк, Лада и горд тратит деньги. Росский банк встречал его с распростертыми объятиями. Место невежливого похома заняла улыбающаяся женщина, которая мигом просекла, кто пожаловал, и вежливо поклонилась. Что желаете, ваше сиятельство? Спросила она, выходя из-за конторки. Пополнить счет, ответил Константин. Конечно, прошу за мной произнесла служащая и направилась к пустой кабинке. На этот раз он уложился за пять минут. Выйдя на улицу, Воронцов задумался о дальнейших планах. Его револьвер приказал долго жить. Столько пролежать в руинах столицы, чтобы превратиться в оплавленную железку в обитаемых землях. А значит, нужна замена. «Любезный», — обратился он к стоящему неподалеку городовому, «Мне нужно купить оружие. Не подскажете приличную оружейную лавку?» Тот смерил Воронцова взглядом. «Разрешение из управы имеется?» «Естественно, сударь». Константин вытащил свою личинную грамоту, передал стражу порядка, ожидая реакции. Но тот оказался тертым. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он прочел имя и фамилию. «Простите ваше сиятельство», — возвращая документ, произнес он. «Порядок такой. А лучшая оружейная лавка находится на той стороне площади, прямо через парк. А там увидите вывеску с револьвером и карабином». Константин кивнул и направился в указанном направлении. Гуляющие под сенью деревьев господа косились на него с откровенной неприязнью. Это был один из самых больших городских скверов в престижном районе. А тут, видишь ли, мужик в кожанке с пистолетом в странной кобуре, Топает через парк, где они прогуливаются. «Дамочки тут манерные», — хмыкнул Воронцов, когда очередная довольно симпатичная мордашка состроила пренебрежительную гримасу и, подхватив маленькую собачку, резко отвернулась. «Да уж», — ответила тут же Юлия, «господа отдыхать изволят, а тут ты в грязных сапогах по их ранимым душам». Константин едва сдержался, чтобы не заржать. Отлично сказано, боярышня. О, а вот и выход из парка. Да, надо отсюда дергать и побыстрее, а то неприятно наблюдать, как на тебя смотрят с презрением, словно ты к ним пьяный пристаешь. Странно, я вроде так четко чужие эмоции раньше не ощущал. И как давно, тут же заинтересовалась Юлия. Константин, пропустив мимо себя очередную легковушку, перешел дорогу. «Мне кажется, что в зале совета, но не слишком четко. «Есть предположение», — заявила боярышня. «Это эффект от схватки с отверженным. Мы все что-то приобрели. Они отлично чувствуют людей, даже через границу Астры. Может, тебе досталось видоизмененное умение?» «Может быть». Обнаружив оружейную лавку там, где и говорил городовой, Константин направился к ней. «А сейчас что-то чувствуешь?» Константин прислушался. Люди ему навстречу попадались, но ничего ярко выраженного, направленного на него. Им было просто все равно. Это он и сказал Юлии. «Значит, ты ощущаешь только четко выраженные эмоции, направленные непосредственно на тебя. Это хорошо, иначе бы спятил ощущать всех вокруг. Это может быть полезно, особенно в том ключе, что за тобой охотится братина». «Пожалуй», – ответил Константин и толкнул дверь. Колокольчик над ним негромко и очень мелодично звякнул, давая продавцу сигнал о приходе нового клиента. Что ж, в таких специальных магазинах могут работать только настоящие мужчины. В крепыше было примерно метр девяносто. Лихие усы, закрученные кверху, костыль под правой рукой. Не повезло здоровику. «Чего, сударь, изволит?» Вежливо и радушно спросил продавец. «Милейший, мне нужен револьвер. Хороший револьвер. И самое печальное – красивый револьвер, с которого не стыдно показаться перед благородными господами». «Я вас понял», – склонив голову, произнес здоровяк. «Да не смотрите вы на эту деревяшку, сударь. Ногу сломал вчера. Маг все вылечил, но велел денек не напрягать. Представляете, под машину попал». Воронцов едва не заржал. Да уж, в его мире это такая банальность, а здесь редкость. «Ну что ж, начнем с обычных револьверов», – доскакал продавец до витрины в другой стороне зала. «Стандартные заводские железки, иволги, уланы, ну и редко покупаемое длинноствольные с устанавливаемым прикладом и саулы. Раньше были популярны в кавалерийских частях. Патрон мощный, винтовочный». Поэтому стрелять с руки, как из обычного пистолета, не выйдет, отсушит. Константин кивнул, принимая информацию. Но все на этой полке было обычным ширпотребом. На соседнем прилавке выставлены несколько магазинных пистолетов, в большинстве своем городские крохи, для того, чтобы в кармане таскать. Идеальны для скрытого ношения. Но и несколько вполне серьезных имелись. Были тут и подлинные императоры, изготовленные до тьмы и монархи, и даже отдаленно напоминающий люгер с длинным стволом. Вот только калибр у него был слабоват. На тварись таким не пойдешь, зато людей валить – милое дело. Цены тут тоже кусались. Самая дешевая железка – 10 золотых. Зря он на покойного пана грешил. У него цены вполне божеские. Вот только он за эти деньги старье продавал, а тут вье даже мухи не сношались». «Пистоли не предлагаю», — продолжил здоровяк. «Вы же за револьвером пришли», — Константин кивнул. «Мне нужна серьезная убойная машинка, чтобы, если что, и тварь свалить можно было, но при этом отдача не подбрасывала бы ствол на метр». «И красивая», — задумчиво пробормотал оружейник. «Вы, ваше благородие, меня озадачили». «Сиятельство», — механически поправил Воронцов. «Что?» — не понял продавец. «Если по титулу, то ваше сиятельство», — пояснил бывший детектив, боярин Константин Воронцов. Немая сцена длилась минуту. Потом продавец захлопнул рот и отвесил неуклюжий поклон. «Слышал я про вас», — наконец произнес он. «Весь город гудит. И взорвать вас пытались и стрелять. Это вы помогли этого упыря Малка скинуть?» «Случайно вышло», — вполне честно ответил Константин. Но давайте вернемся к револьверам. Есть у вас что-то для меня?» «Есть, только дорого. Показывай». Оружейник не стал скакать к другим витринам, а вернулся за прилавок, порылся в стеллаже за ним и, наконец, выставил перед Воронцовым лакированный ящик с красивым вензелем. «Вот, делался на заказ для одного наемника, который по совместительству был графом, но сгинул заказчик». Только дорого, не каждому посетителю покажу. Примерялся у меня тут один барон, что был проездом, но не купил. Константин повернул ключик, торчащий из замка, и не спеша поднял крышку. Что ж, серьезное оружие лежало на красной бархатной подложке. Украшено в меру, без особого пафоса. Красивые гравировки с медведями на барабане. Пара рун, рукоять, удобная из красного дерева. Вот на ней уже золотые вставки. Снова медведи. Ствол длинный, почти 15 сантиметров. Красивое хромированное оружие. Константин вопросительно посмотрел на оружейника, и тот кивнул, разрешая взять. Что ж, тяжелее его прежнего Улана. Калибр тот же, но семь патронов против пяти. Ствол переламывается, и одновременно выкидываются гильзы. «Имеются скорозарядники, чтобы по одному не засовывать. Есть минус. Выкидывается как стрелянная гильза, так и еще не отработанный патрон». Константин сдвинул большим пальцем рычажок слева, и револьвер переломился пополам. «Да, в бок было бы лучше», — заметил он. «Но имеем то, что имеем. А теперь вопрос цены». «Двести золотом и без торга, ваше сиятельство», — заявил оружейник. Я его «Медведем» назвал. Что ж, серьезная цена за револьвер. Самый дорогой в его лавке стоил чуть больше ста. Хорошо, но мне нужен ремень и бура. Еще 50, Последовал незамедлительный ответ. И на столе появилась требуемое: Темная толстая кожа со структурой, напоминающей рептилию. Два встроенных справа кармана под скорозарядники. Газыри под отдельные пули. Кабура отделана серебром. И снова медведи, выполненные позолотой. Да, действительно статусное оружие. Дорого. И если бы не вчерашний аукцион, он бы не стал даже связываться с подобным. Константин достал залоговую книжку и, вписав в графу сумму 250 золотых, подтвердил чек собственной печатью. Великолепно. Обрадовался продавец, который так и не назвался. Он выложил на прилавок четыре пачки патронов. В подарок усиленная навеска пороха, пули со стальным сердечником. Для твари лучше не придумать. Позвольте упаковать все это. С собой не возьму, покачал головой Воронцов. Доставите в гостиный двор вольница на мое имя. Будет сделано ваше сиятельство. Больше ничего не интересует. Есть артефактные ножи, амулеты, держащие несколько выстрелов карабины и винтовки. Прицелы, зачарованные на поиск сокрытого и показывающие защиту на противнике, если она есть. На секунду Константин задумался, потом махнул рукой. Снайперка с прицелом у него есть, надо, чтобы Лада глянула. «Нет, пока это все», — покачал он головой. «Но я еще наверняка вернусь, хорошая лавка». «Благодарю, ваше сиятельство», — довольно осклабился оружейник. Пяти часам все будет доставлено. Константин кивнул и вышел на улицу. Что ж, хоть и дорого, но статусно. А ему статус надо держать. Как там его приятель говорил? Понты дороже денег, если они обоснованы. Вот у него именно такой случай. Теперь настало время заняться противником. Сейчас тот придумывает что-то новое, а значит, может и выйти. А вот этого допускать нельзя. Поймав бричку, Константин отправился в вольницу. Там остались документы, присланные Ставром. Может, в них он сумеет найти решение проблемы? Да уж, папка-чемодан оказалась битком набита бумагами. Тут было все. Доносы, допросные листы, показания свидетелей, слухи от осведомителей, десятки документов, собранные управой, с искорями, И, видимо, какой-то разведкой, имевшейся у Тверда, поскольку тут были данные не только по вольному городу, но и по водчинам, и даже дважды попадались донесения из королевств. Над всем этим ворохом Константин просидел до глубокой ночи. Лада и Горд явились за час до полуночи, уставшие, но довольные. «Ваше сиятельство, поручение выполнено. С завтрашнего дня слуги, которых вы велели нанять, займутся домом, приводя его в порядок». И еще я взял на себя смелость пригласить представителя крупного купца, занимающегося торговлей и производством мебели. Так что завтра вам надлежит быть к полудню в особняке». Воронцов кивнул. «Молодец, отлично справился. Лада, я так понимаю, у тебя лицо светится не только потому, что ты купила то платье». «Верно мыслите, ваше сиятельство», – без какого-либо почтения ответила Калинина. Ваша идея с артефактом уже дала себе знать. Конечно, это только начало, но опытный образец взбивалки будет стоить дешевле. И вот еще что. Мы тут с Гордом помозговали, когда домой ехали. И я вспомнила, как видела механический миксер у своей бабули. А что нам мешает выпустить такое для малообеспеченных людей? Константин задумался. А и вправду, что мешает сделать ручную взбивалку с помощью двух шестеренок и рукоятки? Отличная идея. Готовь образец. Причем можно ведь сделать два варианта. Один с чашей в крышке, второй именно ручной. Ухватил и вращаешь. Точно, обрадовалась Лада. Это два изделия и местных патента. И оба будут наши. Насчет терки механической для овощей. Я уже тоже озаботилась. Будет завтра готово. Три-четыре насадки. Все очень удобно. Правда, не в пластике, а из тонкого железа. Но хрен сломаешь. Есть еще идеи? Есть. Видела механические устройства для изготовления макарон? Конечно, у меня дома было. Кстати, это круто. Сделаю, введем моду на спагетти с сыром. А еще можно делать хлеборезки для всяких ресторанов, нарезки мяса и колбасы тонкими ломтиками. «Это все мелочевка, но можно посадить на производство город, и пусть отстегивают небольшой процент». «Да», – протянул Горд, – «как же все просто. Это же сплошные золотые жилы. И все под эмблемой торгового дома Воронцова». «Вот теперь ощущаю себя настоящим прогрессором», – заулыбалась Лада. «Кем?» – в очередной раз озадачился подземник. «Прогрессор – это из нашей литературы». «Человек, несущий свет различным дремучим цивилизациям, изменяющий их жизнь к лучшему». «Ясно. А мы, значит, дремучая цивилизация?» – обиделся наемник. «Ну, давай честно. Наша реальность очень сильно обогнала вашу. Вот и будем догонять». «Все равно обидно», – заявил Горд. «Не дуйся», – обняв его и чмокнув щеку, попросил Лада. «Фу, какой ты колючий. Надо будет бритву механическую сделать. И пылесос». Да холодильников тут и без нас додумались, только дорогие. И механический веник. Блин, да я только месяц буду образцы создавать. Тут ни у кого денег не хватит, чтобы запустить столько производств сразу». «Ничего», – ободрил ее Константин. «Все в патенты, а там будем искать инвесторов. Это не единственный крупный город в вольных землях. Будем брать процент. Нам не обязательно все делать самим. Главное – права». «Все, я спать», — зевнув, произнесла Лада. «Устала я, а завтра снова этот дремучий мир улучшать». И, толкнув снова обидевшегося гордо локотком в бок, потянула его из боярских апартаментов. Константин же, вздохнув, принялся за чтение бумаг. Пока он не сумел обнаружить ни одной стрелки с надписью «Враги живут здесь», но пара адресов в тверди его уже заинтересовали. Сложив разобранные бумаги обратно в портфель, Воронцов устало потер глаза и поглядел на стоячие часы. Стрелки показывали уже два ночи, и пора ложиться спать. Вспомнив, что Баронский хронометр накрылся и нужно покупать новый, Константин вздохнул и, кинув одежду на стул, улегся в кровать. Все завтра или послезавтра. Даже 26 часов в местных сутках было маловато. Следующие дни слились в непрекращающийся бытовой марафон. Константин знакомился со слугами, затем разбирался с мебелью, которая казалось необходимо очень много. Почти пять сотен золотых ушло на всякое нужное в быту, начиная от веника и кончая постельным бельем. Сумма, полученная за кортик, казавшаяся такой большой, вдруг показалась какой-то незначительной и медленно утекала со счетов. Ладу он эти два дня не видел, она ночевала в мастерской. Горд тоже засел там. Радовало Воронцова одно. Мешочек с драгоценными камнями, которые он прихватил в сундуке Ави. Если денег не будет хватать, должен стать серьезным подспорьем. На четвертый день он остался ночевать в новом доме. Спал боярин уже в собственной постели, доставленной накануне. Черт, если бы он знал, во сколько ему обойдется мебель. Но статус. На нем нельзя экономить, ведь тут ему принимать гостей. А здесь смотрят не только на положение, но и на достаток. Нищий граф никого не интересует, в отличие от удачливого барона. Константин уже засыпал, когда в его мозгу раздался крик Юлии. «Вторжение! Три человека! Вооружены!» Прошли через лавку, только что покинули подвал. Некоторые люди просто лишены понятия такта. Скакивая и натягивая панталоны, сапоги и призывая тень, зло произнес Воронцов. «Не могут дать человеку поспать. Ну что им стоит прийти и убить меня уже выспавшегося?» «О, черный юмор», — оценила Юлия. «Обожаю, когда ты так шутишь. Только не вздумай умереть». «Постараюсь, боярышня», — опоясываясь ремнем с кобурой, в которой дремал его новенький револьвер, ответил Константин. «Сегодня четверик, а этот день совершенно не годится для смерти, во всяком случае моей. Для них сойдет». Юлия снова рассмеялась. Боярин же накинул оперативку с монархом прямо на голое тело, нож из беловодья за спину. Взгляд в зеркало. Фееричная картина. Дебил в подштанниках и сапогах, обвешанный оружием. Говорил же Горд, нанять пару охранников. Нет, блин, тянул. Сунув под одеяло пару подушек, Константин создал очертания фигуры. Беляж, на выход. Одного нужно оставить для допроса. Вперед не лезь, они наверняка знают о тебе, а значит, приготовились». «Да, хозяин», — последовал незамедлительный ответ прислужника. «Ну что, гости дорогие?» Замирая перед дверью спальни и прислушиваясь, прошептал Константин. «Хозяин сейчас к вам выйдет».